Гроза скинов Игорь, расскажи еще раз, как в преддверии своего шестидесятилетия ты бил скинхедов. Мне очень нравится этот мужественный сюжет. По мне, так настоящий поэт обязан остро реагировать на несовершенство этого мира, что ты и сделал. Во-первых, это было пять лет назад. Во-вторых, насчет Билл это ты сильно завернул. Просто мы ехали с моим другом, драматургом Вадиком Жуком в электричке, с дачи. И вот на станции Левобережная в вагон зашли четверо тинейджеров. Двое совсем клопов, лет по 12, двое постарше, лет 17-18 на вид. У одного наколки в виде эсэсовских рун. Они заорали «Слава России!», а после накинулись на таджика, который сидел напротив нас и стали его бить. Самое ужасное, что он даже не пытался защищаться, воспринял это как должное. Может, он так тихо сидел, потому что наркокурьер? Знаешь, если рядом с тобой метелит человека, то всегда можно найти оправдание, типа «А может, это наркокурьер?» Но когда в следующий раз начнут метелить тебя, не удивляйся, что твои соседи могут подумать то же самое. Кстати, не уверен, что будь это в другом конце вагона, я бы так сразу подхватился. А здесь просто на расстоянии вытянутой руки... Короче, мы вступились за таджика, стали махаться, трое скинов убежали, а одного мы с жуком скрутили и привели в милицию. Таджик пошел с нами, но по пути, узнав, что он без регистрации, я ему отсоветовал идти в милицию. Привели мы этого гаденыша, он стал ныть, что вот он не виноват, что его другие заставили. Мы дали какие-то показания, но выяснилось, что раз нет пострадавшей стороны, то ничего и не будет. А мы-то думали, что менты этого скина просто порвут. Ведь это все было на другой день после футбольного матча России и когда случился погром на Манежной. Работа над имиджем. Твой внутренний мир мы затронули, но кроме содержания важная форма, поэтому нужна экзотичность, он должен быть арапом, например, или сидеть в тюрьме, или воевать на Кавказе, а у тебя все было как-то ровно. Но, наконец, ты, по крайней мере, хоть бриться перестал. Ходишь со щетиной, это уже хоть что-то. Нет, мне как-то чуждое игровое начало, все эти понты. Правда, на заре моей телевизионной карьеры я приходил на эфир программы «Взгляд» в красных высоких кроссовках. На это все обратили внимание, говорили «круто». Но это не было работой над имиджем. Просто тогда, в 87-м году, Вообще нечего было носить, абсолютно. И одна моя приятельница привезла из Германии на продажу именно эти ботинки. Были бы они черные, я бы взял черные. А красные точно такие же, как у меня, я потом увидел у Игоря Талькова. Мы с ним где-то выступали вместе. Ну да, Тальков же тоже поэт. Хороший у вас получился тандем в красных ботинках, забавный такой. Он же был, кажется, радикальный левый патриот». Дело не в этом, он был абсолютный такой графоман, клинический, да еще с мессианскими заходами. Да-да, я слышал, поэты обычно не любят друг друга. Типично обывательское мнение, но, возвращаясь к теме красных кроссовок, скажу, экстравагантность мне, видимо, не несвойственна. Не маю это. Может, потому, пусть это самонадеянно звучит, что мои стихи интересны сами по себе, и внимание к ним... Мне ничем не нужно подкреплять. Ну, тут дело такое. Раньше, чтобы человека заметили, он должен был водить муравьеда на поводке или омара выгуливать в тюэлери. Как, чтобы не соврать, дали. А сегодня достаточно просто банально мелькать в ящике. Я довольно долго был таким ТВ-персонажем, но моя так называемая «слава» была не слишком обременительна. Поклонницы не рвали мой клифт на куски. Ну, где-то узнавали, это приятно, конечно, было. Везде пускали без очереди. Был такой случай, трагикомический, можно сказать. Пришел я в крематорий забирать урну с прахом матери. Подхожу к окошку, и тут приемщица, широко улыбнувшись, говорит, «Что же вы сразу не сказали, представляешь?» А если б сразу сказал, что мать бы из праха восстала Что же касается этой самой славы, то стоит исчезнуть с экрана, как тебя напрочь забывают уже через неделю. Не могу сказать, что меня это каким-то образом травмировало, поскольку я знаю цену ТВ-популярности. Объявляя я пять дней в неделю по году, меня узнавали в пять раз чаще. Да что сейчас про это говорить? Нет уже того НТВ, удавили, при участии твоего дружка Коха, кстати». Ты как-то, вспоминая про те события, употребил термин «смешные баррикады». А сейчас ты как их видишь?» Это была последняя попытка что-то сделать, последний пример народного волеизлияния. Никто никого не гнал на митинги, люди шли по своей душевной потребности, потому что их любимый канал был в опасности, люди пытались что-то изменить. «Это все было», — он подыскивает слово, «но ему это не удается», В самом деле, такому тонкому стилисту не сбиваться же на пафос. Сегодня-то и он ограничивается нейтральными словами. Вполне впечатляюще. Митинги в Останкино, на Пушкинской. Помню, мы стояли на площади с плакатами, а из московских новостей вышел знаменитый писатель и журналист. Фамилию называть не буду, поскольку он мой друг. И обдав нас смешанным запахом дорогого виски и отличного парфюма, Проходя мимо, снисходительно сказал «Ну что вы тут встали? Зачем? Без вас эти жулики между собой разберутся». А в толпе не последние люди были. Кстати, когда пару лет спустя его вместе с отборной командой также пинком под зад погнали из классного журнала, который они сделали, ни одна падла не пошевельнулась. Впрочем, мы уже с тобой об этом говорили в связи с тем случаем в электричке. Я тоже иногда вспоминаю про НТВ. При всем общественном накале нельзя не сказать, что ситуация та была не очень корректная. Телеканал взял у власти денег, а потом на эту же власть за ее деньги стал наезжать. Я после разговаривал с разными людьми из УЖК, уникальный журналистский коллектив, это расшифровывается. Это вы сами так себя называли. Так они в свое оправдание говорили, что, мол, тогда все федеральные каналы взяли денег. Вроде как взаймы, но отдавать никто не собирался. Логика немного странная. Да, но что на выходе из той ситуации получили? Это был лучший канал, он задавал уровень всему ТВ. Да, пускай у ЖК был обласкан, пускай его пригревали. Лучший, да, а бабки... «Ну вот ты у меня возьмешь бабки, а потом начнешь меня ругать. Ты, брат, или молчи, или расплатись сперва». «Согласен, некрасиво. Но наша элита вообще очень беспринципна. На презентацию книжки «Ящик водки» благополучно прискакали разные люди, даже те, которые выступали в защиту НТВ, ругали твоего соавтора Коха. Пришли, чтобы его поздравить, нормально выпить и закусить». Это напоминает старинные борцовские терки, когда борцы боролись по теле, а после этого шли все вместе пиво пить. Так и на вашей презентации. Люди друг друга поливают, а потом мило беседуют. Лежишь бессонными ночами и вспоминаешь со стыдом, как пил вчера со сволочами и приглашал мерзавцев в дом. А завтра те же мизерабли, хоть повод вроде не даешь, тебе протягивают грабли, И что же вы думаете, жмешь? А должны типа бить друг другу хари или как по-твоему? Нет, просто если ты публично демонстрировал с кем-то несогласие и выражал ему личную неприязнь, то потом как-то странно фотографироваться с ним в обнимку. Но это же игра. Взять хоть вас, поэтов, народных страдальцев. Тот же Некрасов занимался винными откупами, И проигрывал тысячи в карты, вместо того, чтобы пожертвовать на убогих селян, которых он воспевал. Сценический образ — это одно, образ жизни — другое. Как у кого, как у кого. Поэт и народ. Вот ты говоришь, элита херовая, но это ж лучшая часть народа. А плебеи разве лучше? Не, — быстро откликается он, — друг друга стоят. Молодец, Иртенев. А то я уж ждал, что он затянет старую шестидесятническую пафосную песню. Меж тем он продолжал. Моё народолюбие, которое обычно свойственно интеллигентам, в последнее время очень сильно поколебалось. То есть ты был шестидесятник, ну, самым краем, наверное, зацепил, и по формальным признакам тоже. Ведь в конце шестидесятых я уже как-то функционировал. А потом я вот к какому грустному выводу пришел». Элита наша, плоть от плоти народа. Какой народ, такая и элита. Совершенно с этим согласен. И когда на тебя нашло просветление? Точка расставания с этой иллюзией была такая. Прошлый год. Когда с интервалом буквально в несколько месяцев заживо сожгли двух православных священников. Одного, причем с женой и малолетними детьми. Заметь, не евреи сожгли, не комиссары в пыльных шлемах. Не интеллигенты, а простые русские люди. Чуть ли не за бутылку водки. Я считаю, вот такой народ. Тут он сделал паузу. И это хорошо, когда поэт так тщательно подбирает слова. За это мы и читаем Иртеньева так внимательно. После которой уверенно продолжил. «Будущего не имеет. Цивилизационные нормы тут упорно не приживаются. Почему?» Не канает в наших широтах либерализм. Товар с таким названием здесь просто не пользуется спросом. Как сработала пиар-акция? Это какая? Ну, сожжение двух священников. А, типа пиар-акция израильских спецслужб? О, куда тебя занесло. И о том, что любое деяние можно рассматривать как пиар-акцию. Кто бы из какой серьезностью его не совершал. Вот люди вроде ходили чисто выпить и закусить в грузинское кафе, а это можно выдать и за пиар-акцию против антигрузинских настроений. Остроумный пассаж, но я не считаю сожжение священников пиар-акцией. Если серьезно, то все-таки, как мне кажется, у нас мало фактуры по этим двум сожжениям, чтобы судить весь народ. С другой стороны, достоверно известно, что тот же самый народ в свое время священников – Тыщами стрелял и топил в прорубях, но до самого последнего времени тебя этим не смущал. М да, мы скатились в беседу, какая вполне могла идти в 1989 году в перестройку на кухне. Армия. Давай лучше ближе к телу. Вот расскажи, как тебе удалось попасть в армию? Все косили-косили, под дуркам скрывались, а ты... «Потому что учился на заочном, на дневное, в МИИТ я не прошел, меня не взяли даже на мосты и туннели, это была там самая чудовищная специальность». «О, это был знак, ты же после работал на НТВ, принадлежащем группе «Мост».» «Да, не поступил. Замаячила армия, про которую я еще в 14 лет понял, ловить мне там нечего». Никаких романтических иллюзий не было, особенно после того, как я прочитал «Солдаты Швейка». На следующий год я поступил в Ленинградский институт киноинженеров. Вуз был заочный, я получил от армии всего лишь отсрочку. Я промучился семь лет, а потом все-таки пошел в армию, правда, всего на год. И все мои худшие опасения насчет службы подтвердились благополучно. Я служил в Забайкалье. в улан д в отдельном полку связи. При том, что я ничего не понимал в проводах, в стрелочках, которые там прыгали. Я был чмошник, ходил в наряды. Однако, хотя ты был чмо, твоя служба, насколько я могу судить, после беглого поверхностного осмотра тебя, закончилась удачно. Тебе вроде ни ноги не отрезали, ни хера, как некоторым. «Не-не, это было не страшно, просто абсолютно пустое идиотское времяпровождение». Но я тогда понял, что если вдруг попаду в тюрьму, то благодаря армейским навыкам общий вектор поведения в этих условиях будет мне понятен. Папаша твой был куда более доблестным солдатом, чем ты. Он даже на фронте был. Что значит «даже»? Он туда добровольцем пошел, воевал на Карельском перешейке, в Крыму, а закончил войну в Венгрии после тяжелого ранения. Десантником был, между прочим. А на тебе Мошники, военная природа отдохнула. Вон, страна, то и дело воюет, а ты все в тылу, Твоя гражданская позиция только на словах. Разговор поэта с финн Сегодня поэтов очень много, но очень мало кто востребован, кто на виду, кто зарабатывает на жизнь стихами. Многие сидят, пишут о своих чувствах и не знают, что с этим делать, куда нести. Когда-то поэт мог издать стихотворный сборник и потом на этот гонорар два года безбедно существовать. Но эта система приказала долго жить после того, как грохнулась советская власть и такая ее институция, как союз писателей. Сейчас это занятие очистилось от корыстных побуждений. Ты за редчайшим, абсолютно редчайшим исключением, не можешь жить на средства от публикаций в журналах и от книжек. За подборку стихов в толстом литературном журнале могут заплатить ну максимум 200 долларов. Журналов таких у нас 5 В год у поэта могут взять одну подборку, максимум две. Издал книжку раз в год, это тысяча или 2 долларов. Ты же понимаешь, на эти деньги жить невозможно. Ты не попал в тот последний трамвай с союзом писателей. Не попал, хотя и планировал. Но тот трамвай навсегда ушел в депо. Зато я попал в более удачный. Вот смотри. Я получаю какие-то деньги за свои книжки, правда небольшие. Книжный гонорар даже в приличном издательстве вдвое меньше моей теперешней месячной зарплаты в одной только газете «Газета». А еще я за зарплату сочиняю стихи для передачи Шендеровича «Плавленный сырок» на эхе Москвы и для газеты «Ру», куда меня михайлен позвал. Об этом у поэта есть строки «Пока не требует поэта к священной жертве интернет». Мы оба давно уже не работаем в газете.ру. Езжу в Штаты регулярно, раз в год, выступаю там перед русскими эмигрантами. В итоге получаю вполне приличные деньги, причем отнюдь не кровавым способом, к тому же ни куровеси, никому не подмахивая. По сути, это не что иное, как рифмованный журналист. По большей части да, это рифмованная журналистика. Но есть и некий остаток, причем вовсе не сухой, а очень даже плодоносный. За свою последнюю книжку «Избранная» я получил премию года «Московский счет», а ее присуждают сами поэты путем голосования по опросным листам. Сколько вас таких поэтов, которые на плаву при деньгах? Мало. Ну, кто еще? Володя Вишневский своими выступлениями зарабатывает, думаю, довольно неплохо. Сашеву лых, который пишет для попсы какие-то тексты. Есть очень модный Орлуша, сетевой такой парень. Он сделал себе имя, ну и слава богу. Примечание. Орлуша, услышав такой про себя отзыв, удивился. Что значит сетевой? Мы с Артеньевым знакомы с 1974 года. Никакой сети еще не было. Конец примечания. Он стал по клубам выступать за такие деньги, каких мне не предлагают. «Орлуша настоящий поэт, по-твоему?» На мой взгляд, не совсем. Он человек, безусловно, талантливый, но там слишком много эстрады. Это все забавно, но стихи его слишком длинные, с точки зрения профессии, не сделанные. Да и маты там, на мой взгляд, перебор, а эта субстанция чрезвычайно деликатная. В общем, нас с Орлушей, с Евтушенко и Вознесенским, но, может, человек пятнадцать. Остальные стихами не зарабатывают. Лёва Рубинштейн пишет колонки в интернет-издании, Сережа гандлевский редакторствует в журнале «Иностранная литература». Тимур Кибиров, тоже служивый человек, работает на «Радиокультура», он всегда служил. Дмитрий Александрович Пригов, у него какие-то проекты, гранты там всякие. В общем, каждый крутится как может.